Ялибаба Али-баба простоял некоторое время, охваченный страхом, поглядывая то на Марджану, то на бурдюки. И был он испуган и ошеломлен, и не понимал, что произошло, и, наконец, вскричал. — Растолкуй мне поскорей, что случилось, но будь краткой в речах, ибо то, что я вижу, крайне меня пугает. — Подожди минутку и не возвышай голос, чтобы не узнали соседи того, что не подобает распространять, — ответила Марджана. — Успокой свою душу, пойди к себе в комнату, сядь и отдохни, а я принесу тебе мясного отвара, который я приготовила, и ты попьешь его, и пройдет охвативший тебя страх. И она пошла на кухню и принесла суп и подала его Али-Баба, а когда Али-Баба выпил суп, обратилась к нему с такими словами. «Вчера ты мне приказал приготовить все нужное для бани и сварить мясной суп, и когда я была этим занята, у меня вдруг потух светильник из-за отсутствия масла». Я взяла кувшин для масла и увидела, что он пустой и растерялась, не зная, как мне быть. И тогда Абдаллах сказал мне, «Не обременяй себя заботой об этом, ведь масло есть у нас в изобилии. Спустись вниз и возьми, сколько тебе нужно из бурдюков купца, который у нас ночует, а завтра мы отдадим ему за это деньги». Я сочла его совет достохвальным, и спустилась с кувшином вниз. И когда я подошла к одному из бурдюков, то услышала из него голос мужчины, который спрашивал, «Не пришло ли нам время выходить?» И я поняла, что они задумали преступление, и ответила ему без страха и не пугаясь, «Нет, но ждать осталось немного». А потом я подошла к другим бурдюкам, и обнаружила в каждом бурдюке человека, который задал мне тот же вопрос или обратился ко мне со сходными словами. И я давала им такой же ответ, пока не дошла до двух бурдюков с маслом. И тогда я наполнила свой кувшин и заправила светильник, а потом я взяла большой котел, налила его маслом до дополна и поставила на огонь, а когда масло закипело... Я стала его лить в устье бурдюков, и все воры, как ты видел, погибли от горячего масла. Потом я потушила светильник, села в кухне и принялась следить за тем купцом, обманщиком, вруном и лжецом, и увидела, что он кидает из окна камешки, чтобы предупредить своих людей. И он повторил это много раз, и когда воры не вышли, потерял надежду их увидеть и спустился, чтобы посмотреть, какова причина их промедления, и обнаружил, что его люди погибли все до последнего, и испугался, что его схватят или убьют, и вскарабкался на стену сада, и спрыгнул оттуда на улицу и бросился бежать. «А я не хотел тебя будить, опасаясь, что обитатели дома поднимут шум» и решила подождать, пока ты вернешься из бани, и рассказать тебе эту историю. Вот что произошло у меня с этими обманщиками, а Аллах лучше знает истину. А теперь я должна тебе рассказать об одной вещи, которая случилась недавно, но я ее скрыла от тебя». Дело в том, что короткое время тому назад я возвращалась с рынка и увидела на воротах нашего дома белый значок, и вид его возбудил во мне тревогу и подозрение. Я поняла, что это дело рук врага, который замыслил против нас зло, и чтобы сбить его с толку, нарисовала на воротах домов соседей точно такие же значки, а через несколько дней Я увидела, что ворота нашего дома отмечены красным значком и поставила на воротах соседей похожие значки такого же цвета, но скрыла это от вас, боясь, что вы встревожитесь. Нет сомнения, что значки поставили эти самые умершие люди и что это разбойники, которых ты встретил на горе». Раз они узнали дорогу к нашему дому, то не будет нам покоя и безопасности, пока хоть один из них находится на лице земли. И нам следует остерегаться козней того разбойника, что убежал, ибо он, несомненно, постарается нас погубить. Мы должны беречь свою жизнь, и я буду первый по осторожности и бдительности.